Глава четвертая. Спутник. Котя открыла глаза уже утром и долго рассматривала распростёршийся над ней купол неба. Дневной свет барьера скрывал вьющийся по ту сторону хаос. Прежде только низкий деревянный потолок знаменовал пробуждение. теперь потребовалось время, чтобы понять, почему вокруг струится серебристый мех, а под ногами влажно скрипит подтаявший снег. Тяжелая голова гудела, Несколько мгновений Котя не понимала, в каком мире очутилась. Лес встречал ее сотней звуков и шорохов. Переговаривались птицы, недалеко снежная шапка с мягким шелестом упала с дерева. Все переливалось зеленовато-синими оттенками, над верхушками сосен и елей брезжил поздний рассвет. Конечно, долго поспать не вышло. К тому же в это время Котя обычно уходила в хлев к рано просыпавшейся корове и другим животным. При мыслях о доме навалилась тяжелая оглушающая тоска, застучала в висках свежими, как зияющая рана воспоминаниями, дом остался далеко, и старую жизнь похитил злой рок. Накануне она убила человека. Пусть разбойника, но все же мать ей с детства твердила, что женщина создана, чтобы дарить жизнь, а не отнимать ее. Хотя другая часть сознания подсказывала, для защиты дозволено приступить старинный запрет духов. Поэтому чувство вины отступало, зато приходила неприятная трясучка. То ли после всего пережитого, то ли возяпшее тело все-таки закралась дурная хворь. Глупо и бездарно умирать от нее, когда удалось вырваться из лап жестоких лиходеев. Вернее, когда ей помогли выбраться. Котя вскинулась, вспоминая о том, кто согревал ее всю ночь и о его ране. Теплый значит, жив, подумала она и успокоилась дотрагиваясь до жилистого мехового бока неведомого зверя и ее спасителя — Вен-Аура. Он пошевелился и поднял голову, встряхивая короны из ветвей и шевеля ушами. Красивый, грациозный зверь. Но он был созданием хаоса, а ими запрещено восхищаться. Они ведь способны принять любой облик, навести любой морок. Котя устрашилась своей давешней доверчивости. Морок для чего? Если бы он хотел меня съесть, то уже съел бы. Так зачем защищает?» Терялась в догадках котя, рассматривая не без удовольствия, как тянутся длинные передние лапы. Из них выглянули крупные загнутые когти, но потом убирались обратно, оставляя мягкие подушечки. Венаур сонно хлопал глазами, и на этот раз они оказались травянисто-зелеными, больше не пламенея языками костра. «У тебя были оранжевые глаза. А теперь? зеленые. Поразилась Котя, забыв пожелать доброго утра. Хотя принято ли так у созданий хаоса? Там ведь нет смены дня и ночи. Она не ведала, поэтому не утруждалась соблюдать ненужные приличия. «Да. Тебя ведь пугали оранжевые. Я решил изменить цвет». Отозвался ей Вэнаур, будто ничего необычного не случилось. «Как так решил?» — потрясла головой Котя. «Решил он. Вот бы я решила крылья отрастить, обернуться ястребом, облететь весь свет. А теперь я даже не знаю, в какой стороне дом». С сожалением подумала Котя, вспоминая о невероятной природе существ, принадлежащих хаосу. За барьером совершались чудеса, о которых не слагалось песен, лишь страшные легенды. Решил, и все тут. Моя двадцатая весна еще только через год. А значит... «Я пока могу менять себя, как вздумается», — дёрнул плечами Венгур, улыбнувшись. Морда его оказалась слишком выразительной для зверины. Котя глядела на неё и видела человеческое лицо. И это смущало её настолько, что к щекам приливало тепло. «Какой странный!» «Странный монстр!» — мысленно продолжила Котя — но убоялась, что Вен-Аур умеет читать мысли, да и обижать его не хотелось. Он ведь не делал ей ничего плохого. В деревне бы его без сомнения закидали камнями, насадили бы на копья и ее заодно, лишь за то, что посмела заговорить с чудовищем. Но бескрайние просторы леса не подчинялись правилам людей. Вокруг лишь мелкие печушки деловито порхали над поляной. Одна из них — красногрудая с серыми крыльями подлетела к венауру и безбоязненно села на корону из ветвей, наверное приняв ее за дерево. зверь поднял глаза и не шевелился, тепло улыбаясь небесной твари до тех пор, пока она не улетела, перепорхнув на вековой дуб. « Птицы не боятся его? Может не так страшен хаос По крайней мере не все его обитатели утешала себя котя, вспоминая, что животные всегда верно чуют дурные намерения. Когда приехали злополучные сваты, дворовый пес лаял и злобно рычал, хотя тогда несчастная невеста не обратила на это внимания. Невеста она ведь все еще оставалась ею. Жених все еще ждал уплаты долга. Котя раздумывала, куда ей направиться: домой или дальше, к постылому будущему мужу. Впрочем, она оглядывалась вокруг. Мирная полянка, темнеющая чаще, огромные колючие лапы елок. Ничто не выглядело хоть сколько-нибудь знакомым. Сваты завезли ее далеко окольной дорогой, а разбойники еще дальше по тропками. тропкам. Оставалось лишь надеяться на Вэнаура. Могла ли она предположить, что единственным защитником окажется загадочный странник из-за барьера? А если он намеревался бросить ее? А если рана на его боку все еще не позволила бы идти? Котя терялась в догадках, а все намерения разбивались о беспомощность в случае возможного побега или немощи защитника. Она не умела по-настоящему охотиться, и не нашлось бы средств для исцеления серьезных ран. К тому же ее саму все больше трясло, голову стягивал обруч, это пугало. «Как твоя рана?» — спросила обеспокоенно Котя. «Как я и обещал, почти зажила». «Меч в Хару оказался остер, но нас не так-то просто убить», — не без гордости сообщил Венаур. При упоминании главаря разбойников котя поежилась, давя подступившую к горлу тошноту. Она вспомнила сальные, покрытые сажей руки и как будто вновь ощутила липкий язык на своем мухе. Она надеялась, что когти Венаура оторвали и эти похотливые руки, и злокозненную голову, которая направляла их. Сопротивляться собственной законной злобе не удавалось. Пусть и существовал Орден Белых Друидов, которые утверждали, будто жизнь любого человека священна, но, наверное, они никогда не сталкивались с такими лиходеями. И все же, накануне Котя и сама убила, вонзила нож в живот врага не раз и не два. Она вновь притихла, рассматривая свои пальцы. Венаур, кажется, отнимал жизни без колебаний, как настоящий воин или зверь. Кто же? Кто? И кто она сама отныне? «Тебе часто приходилось убивать?» — спросила Котя, пристально глядя на Венаура. Она искала оправдания себе, но молитвы и обращения к духам не давали ей ответов, кто она после совершенного, виновата ли хоть в чем-то. Ей казалось, что нет и от этого делалось стыдно, будто она неправильная и беспощадная, как мужчина-воин. «Чаще, чем я хотел бы», — нахмурившись, отозвался Венаур. «Я знаю, тебе вчера тоже пришлось. Я понял это, когда зов изменился. В нем словно появился звон стали. Спрашивать, о каком зове твердит Венаур, котя не стало». Она и сама прекрасно помнила безмолвную песню, которую не уловить ушами. Она вплавлялась прямо в сердце, пронизывала тело, будто незримо прораставшие корни. И рядом с новым другом зов разливался дополнительным теплом, как прикосновение далекой весны. «Иногда приходится убивать, чтобы не убили тебя», — ровным, спокойным тоном продолжал Вен -Аур. «Так мы выживаем в хаосе». Так вы выживаете здесь. В этом нет ничего дурного, если ты не нападаешь первым. Значит, ты не нападал первым? Обычно нет. Только если хотел есть. И не на людей, если ты об этом. Если у них в хаосе нет развлечения между животными, людьми и растениями, значит, они едят друг друга без всяких правил и запретов. Подумала с недоверием котя. И это устрашило ее. Она поняла, что находится рядом с хищником, потусторонним и непонятным. Если бы ей пришел на выручку волк или медведь, вряд ли она бы доверила животному свои секреты и переживания, вряд ли отважилась сидеть рядом с ним. Но обычные лесные обитатели и не ответили бы. Она же столкнулась с необычным. До сих пор хаос представал чем-то далеким местом из легенд, поэтому теперь Котя отчасти казалась себе героиней какой-нибудь сказки. Вот только большинство из них заканчивались страшным поучительным концом, доверилась девица зверю-проводнику, а в конце он завёл её в чащу и обглодал косточки. Так уж повелось в ветвичах, так уж воспитывали матери своих детей. А Котя как будто позабыла обо всех наставлениях. Или все сказки слагали трусоватые люди, поэтому истории лгали. Лучше бы лгали. Венаур. Так кто же ты? несмело спросила Котя, невольно поглаживая укрывавший ее хвост, служивший единственной надежной защитой от стужи. А ты еще не догадалась? отозвался собеседник. Если быть точным, мое имя Дальрет Венаур. «Дальрет — это имя Рода?» — предположила Котя. у нее неё-то осталось только единственное имя Юлкатена, а имя Рода отец унес вниз по реке за пустынь теней и круглое море». «Нет, просто мне так понравилось», — отвечал зверь. «У нас не принято давать имена, мы их сами выбираем». Голос его лился бархатистой и приятной мелодией, будто он мурлыкал. Не хотелось двигаться и уходить от спасительного тепла. Значит, и родителей у вас нет? спрашивала Котя с интересом. Временами ее мучил вопрос: что существует по ту сторону барьера, по каким законам там живут. И вот представился случай узнать, а Вэнаур оказался словоохотлив. Наоборот, это у вас детей порой бросают, а у нас никогда. — Что творится, духи милосердные? Я же говорю с созданием хаоса. И о чем? О бытовых мелочах? — поймала себя на мысли Коте. Правда, мои родители явно не в восторге от того, что я сделал. — Виновата, как на проказничавший мальчишка продолжил Венаур. — Одно хорошо. В хаосе никто не имеет права ограничивать твою свободу. — Что же ты сделал? — невольно улыбнулась ему Котя. Ее новый знакомый слишком уж потешно опустил голову на лапы, будто пес, который украл охотничью добычу у хозяина. «Сбежал за барьер, как видишь. Думал посмотреть ваш мир». Отозвался вен и вновь улыбнулся. Хотя показалось, что он не договаривает, стремясь утаить что-то важное. Простое любопытство, даже для создания хаоса, слишком слабый мотив, чтобы рисковать с собой и пробираться в незнакомый мир. Самые отважные путешественники не посмели бы заглянуть за границу хаоса лишь за тем, чтобы узреть неведомые чудеса. И только для этого? недовольно ответила Котя. На что тут смотреть? Живем, охотимся, землю пашем. На что еще смотреть в Ветвичах? Ей не нравилось, когда ее обманывают. К тому же она не замечала ничего интересного в своем простом неприветливом мире. Елки как елки, звери как звери, ничего необычного, все на своих местах. И это для тебя все привычно, а для меня все ново. Да ты сама верно не выходила дальше околицы и еще учишь. Выходила, запротестовала котя. Иногда я охотилась на кроликов. Тут она поняла, как по-детски прозвучали ее слова, и заметила, что Вэ улыбнулся, а потом засмеялся, но вздрогнул, видимо, боль в боку вернулась. Болит? Нет, конечно же, не признавался он. Ну прямый мальчишка, подумала Котя, но тут же удивилась, почему воспринимает зверя как человека, почему непринужденно разговаривает с ним, а временами и краснеет от его слов: то смущаясь, то гневаясь и переживая. Между тем рассвет уже достаточно озарил лес. Еще громче заговорили птицы. У края поляны промелькнула тень деловитой лисицы, ищущие мышиные норки. Пища требовалась всем, и Котя поняла, что тоже голодна. Но в зимнем лесу не найти ягод или плодов. И если бы Венаур поймал кролика или белку, ее бы не удалось изжарить. Для разведения костра не оказалось инструмента. Мне надо выбираться из леса. — проговорила растерянно котя, поднимаясь на ноги. Затекшие колени ныли, во всем теле разливалась ломота. Как ни странно, уходить от на не хотелось. Она бы еще долго могла говорить с ним о разных пустяках, будто знала его всю жизнь. Как будто неуловимая песня всегда вела к нему, лишь рядом с ним наступало умиротворение. Когда она впервые услышала этот зов? Кажется, в тот год, когда вышла из поры отрочества и расцвела. Тогда еще мать пообещала, что скоро обязательно подыщет ей хорошего жениха. Тогда они обе еще на что-то надеялись. Не сбылось. Пусть стараниями и происками старших жен, но мать все-таки предала, не настояла на своем. Они все вместе убили Веру Коти в возможность счастливого соединения любящих сердец. Теперь ее посетила ненормальная идея остаться с диким зверем и жить в лесу. Она бы научилась но Котя тут же отмахнулась от нее, как от очередного глупого наваждения. «Оставайся со мной, девица. Весь мир посмотришь». Точно по-настоящему читая мысли, предложил Венаур, хитро щурясь. Он встал на лапы, отчего неумело стянутая повязка соскользнула с его тела, но из-под нее уже не потекла кровь. «Не живет человек с лесным зверем», — твердо отозвалась Котя, гордо вскидывая голову куда же пойдешь ты. И этот вопрос опрокидывал и оглушал. Она и сама не представляла, как ей теперь поступить. И Венаур как будто намеренно усугублял ее смятение. рядом с ним она чувствовала себя в безопасности, от него исходило тепло, К тому же он оказался первым за много лет, кто охотно разговаривал с ней, спрашивал, интересовался ее планами, словом считал человеком, а не безмолвной вещью в избе, вроде ухвата или кочерги. Конечно, мать тоже любила ее, но этим и ограничивался до сих пор ее мир. Девушки и парни ее возраста в деревне уходили от нее, отшатывались, как от больной. Добрые родители крепко вбили им в головы, что от иной они наберутся только дурного. Сначала маленькая Котя плакала и не понимала, почему дети не играют с ней. Ведь когда отец еще не ушел, она носилась в своей детской рубашонке вместе со всеми. И вдруг все изменилось. Вскоре она смирилась, а на попытки соседских мальчишек задирать ее отвечала метко брошенными камнями да палками, за что заслужила прозвище «Злюка-змеюка». Выходит, она и правда всю жизнь хранила осколок хаоса, тягу к нему, раз уютнее всего, оказалось с безназванным созданием. «Я не знаю». После долгого нерешительного молчания ответила она. «Если вернусь домой, то за отчимом приедут наемники моего жениха. Жених, ты любишь его?» Казалось, тревожно вскинул голову Венаур. Он будто ревновал. Но ведь животным не заключать браков с людьми, даже самым красивым и добрым. Люблю, скривилась котя. Я его никогда не видела. Я даже имени его толком не знаю. Меня отчим проиграл в недобрых забавах под дурман травой. Отправили через лес в уплату долга. Голос ее надломился, когда рассказала обо всем сама. Она еще острее почувствовала безобразную несправедливость и не находилось от нее спасения, только остаться на поляне в лесу, отрастить клыки и когти, да самой обратиться в зверя. «И после этого ты хочешь вернуться к людям?» Поразился Венаур, шерсть его гневно топорщилась. Похоже, он презирал человеческий род. «В лесу я остаться не могу», — обреченно ответила Котя. «С вами всегда так. Всегда создаете себе запреты» тряхнул по собачьей головой зверь. — Да я просто с голоду умру! — отмахнулась Котя, неуверенно сжимая кулаки. — А возвращаться никуда не хочу. Ни домой, ни к жениху. — Голод не помеха, когда ты со мной! — подскочил Венаур и завилял хвостом. Котя пыталась понять, у кошек это означало волнение или неудовольствие, у собак же напротив веселье. Кажется, в этой повадке новый знакомый напоминал именно собак, потому что он резво кинулся на край опушки, оставляя на какое-то время растерянную спутницу в одиночестве. Она лишь слышала скрип ломающихся веточек, но вскоре он затих. Лес застыл тишиной, от чего пробудился страх одиночества. Котя неуверенно стояла посреди поляны и прислушивалась. И вот донесся истошный предсмертный виз какого-то мелкого существа — Вскоре Венаур появился на поляне с кроликом в зубах. Он нес его победно вскидывая голову, крепко держа острыми зубами. Ешь! воодушевленно кивнул он, кладя кролика перед котей. Нужно развести огонь, неуверенно предложила она. Мертвая тушка с перегрызенной шеей была еще теплой, водянистые крупные глаза зверька остекленели, в них застыл ужас. Его поймал хищник. Но Котя и сама несколько раз несла в деревню такого же небольшого кролика, и каждый раз мать отворачивалась, говорила, что это не для женщины дело. Но Котя просто хотела есть, поэтому не задумывалась об убийстве. Как и теперь. Ее больше заботило, как развести костер в зимнем лесу. «Был бы у меня хоть лук или проща», Пожалела она о тетиве или полоске плотной кожи, с помощью которой удалось бы покрутить самодельное сверло на дощечке. Тряпичный венчик вряд ли помог бы в этом деле. Он и так сослужил бесценную службу. — Зачем? Ешь так! — предложил Венаур, приветливо пододвигая и тушку, покрытую мехом. Снова в его движениях и интонации почудилось некое лукавство. «Если человек вкусит сырое мясо, то станет зверем», — ответила решительно Котя. «Может, я этого и хочу? Слишком долго меня называли чужой, неправильный», — подумала мимолетно она, наклонившись над кроликом. Венаур услужливо отхватил кусок, чтобы не мешала шерсть. Открылось нежное розовое мясо. Котя дотронулась до него и попробовала откусить. Со всей силой она вонзила крепкие молодые зубы, но нутро ее тут же стянулось тугим узлом. Едва удалось подавить дурноту. Голод столкнулся с древним запретом и человеческой природой. Котя выронила кролика и выплюнула попавшую в рот сырую кровь. «Не получилось», — выдохнул разочарованно Венаур и заметно помрачнел, опустив хвост и прижимая его к задним лапам. Что не получилось? Что ты задумал, зверь?» Заметалась Котя, опасаясь чем-то прогневать создание хаоса. Возможно, теперь-то и начинались ее опасные испытания. «Я думал, у тебя сейчас прорежутся клыки, и мы станем похожи друг на друга», — фыркнул Венаур, а потом двинулся к ней, отчего Котя испуганно прижала руки к груди. Он обнюхал ее со всех сторон, точно намеревался съесть, приподнялся на задние лапы и потянулся носом к рту, точно еще раз проверяя наличие клыков. Но там оставались обычные человеческие зубы, и Котя не чувствовала в себе никаких изменений. «Да что же такое? Ты обычный человек?» — недоуменно вопрошал Венаур, отходя на небольшое расстояние и пристально рассматривая. «Как же так?» Всегда считала, что да, пожала плечами Котя, не имея ни малейших догадок о том, что происходит. Неужели обычный? Ничего не понимаю. Ничего. Проклятие. Сколько лет мне еще искать и не находить? Я устал. Он выпустил когти и зло царапал покрытый ледяной корочкой снег. Тонкие вытянутые ноздри гневно раздувались, а глаза вновь приобрели оранжевый оттенок. В них появилось тяжкое томление, сравнимое почти с мукой. Котя стояла рядом, стирая рукавом кроличью кровь с подбородка. Она ничем не могла помочь, а хотела бы. Она почувствовала себя виноватой. Она не оправдала его надежд и сама печалилась. Ей не находилось места ни среди людей, ни среди созданий хаоса. Везде ее считали чужой и лишь ошибочно принимали за свою, а она зачем-то ото всех отличалась. Ох, мать! Глупая мать, польстившаяся на речи торгового гостя. Порой Котя представляла, как сложилась бы ее жизнь. Родись она от отчима. Вряд ли на ее долю выпало бы меньше работы, но это и не тяготило. В деревне все усердно трудились. Зато с ней бы охотно говорили. У нее бы появились друзья, а потом хороший муж, дети. Возможно, она бы стала даже чьей-нибудь первой женой распоряжалась бы в собственной избе. Теперь же она стояла в нерешительности среди морозного леса, а Венаур, низко опустив голову, лишь напряженно шевелил ушами и вслушивался. Он отходил на край поляны, потом вновь приближался, тыкался носом в бесполезные золотые браслеты из приданного, потом снова обходил со всех сторон. Котя стояла неподвижно. «Ничего не понимаю», — вскоре пробормотал он, И встряхнулся. О чем ты? О чем? Котя пыталась выяснить, в чем ее вина? Что случилось неправильного после неудавшегося поедания кролика? Возможно, она нарушила древний обряд гостеприимства созданий хаоса, но потом припоминала, что у них нет никаких ритуалов. Она просто не превратилась в монстра, как предостерегали духи, и как желал на самом деле Венаур. Уже не важно. Смягчился он, кивая коте сухо с меньшей теплотой. Пойдем, попробую вывести тебя из леса на дорогу, а там уж решишь, где твой жених или где дом. Ты знаешь, куда идти? – спросила котя, радуясь, что за разочарованием не последовал гнев, но все-таки сердце жгла неразгаданная обида, словно ее оскорбил близкий человек. Так поначалу ранили неласковые слова матери, но с годами они сделались привычными. Котя разучилась их по-настоящему слышать. С Венауром так не удавалось. «Понятия не имею», — признался он растерянно. «До сих пор вслушивался в зов, по нему и шел. А зов-то на тебе заканчивается. А ты тут. Эх, зов! В какой стороне твоя деревня? Он приподнял морду, обеспокоенно переступая с лапы на лапу. В его движениях появилась нерешительность. — Я не знаю, — прошептала притихшая Котя. — Там была река, исток недалеко, но река уже широкая. — Здесь нет никакой большой реки поблизости, — пробормотал Венаур, и Котя поняла, что они заблудились. — Я не знаю, не знаю, куда меня завезли. — воскликнула она, потрясая кулаками. Она слишком устала страдать за чужие ошибки. То за глупость матери, то за наивность отчима, то за самоуверенность сватов наемников, отправившихся в сумерках через лес, то теперь за нерешительность Венаура. И все выставляли виноватой именно ее, поэтому Котя снова злилась. Гнев позволял ей существовать, хотя она любила жизнь, даже если жизнь ее не любила. Я знаю еще меньше. Я считаю, вообще странник из других мест. Неуверенно, но с вызовом ответил Венаур. В хаосе нет дорог, только зов и свобода среди темноты. А у вас все так сложно, все отдельно, деревья молчат, звери не говорят, а люди творят вообще непонятно что. От его жестокого тона и слов котя ощутила влагу, повисшую на ресницах, горло сдавила невидимая рука, на языке защипала, и она невольно горько расплакалась, в ней что-то сломалось. Венаур отверг ее, она потеряла единственного первого и последнего друга, да еще посреди леса. Теперь и он лишь приказывал ей, недовольно понукал и злился на то, что она неправильная, иная. Хотя понимала бессмысленность собственной обиды, но растоптанная, уязвленная гордость вместе с разбитой, робкой надеждой делали ей очень больно, впивались мелкими иголочками, от чего слезы все текли и текли. А потом вспоминалось и все остальное. Снова нападение разбойников, первое убийство, главарь в хару и рыдания продолжали душить ее, от чего она упала на колени срываясь, всхлипов на глухой кашель, давящий на грудь. Мир вокруг нее помутился. Через завесу слез он представал видом из слюдяного оконца, какие вставляли в теремах. — Что это с тобой? — прозвучал виноватый голос Венаура. — Я неправильная. Везде неправильная. Для всех! — в отчаянии воскликнула Котя, но тут же устыдилась собственного надломленного голоса. Раньше она никогда не срывалась. Ни унижения, ни угрозы не выдавливали из нее и слезинки. Теперь же они лились щедрым водопадом, тут же неприятно замерзая на щеках, а нос распух и хлюпал. Отрезвило прикосновение меха. Котя торопливо отерла слезы и отняла ладони от лица. Венаур обернулся вокруг нее клубком, обвил ноги и дружелюбно ткнулся влажным носом в щеку. Я такого не говорил. Котя еще вздрагивала. Сила и выдержка покинули ее. Она ласково прильнула к мягкому лбу и какое-то время наслаждалась теплом, перебирая веточки короны. Затем Венаур отстранился и объяснил виновато: Я ведь сам заблудился в вашем мире. Я такой же потерянный странник, как и ты. Котя кивнула ему, несколько раз вдохнула и выдохнула, и, кажется, временно успокоилась. Венаур тоже. Больше он не говорил про некий зов. Попытаться зажарить его, что ли? Неуверенно пробормотала котя, глянув на кролика. Что вам для этого нужно? Огонь. Костер. Помоги мне собрать веточки и труд. Я попробую. Вместе они побродили по поляне, ободрали примерзшую кору с нескольких деревьев. Эх был бы сейчас со мной мой друг-огневик», — вздохнул мечтательно Венаур. «Он бы дыхнул жаром, как обычно. Как он нас развлекал, бывало». Котя Рубка улыбнулась, не представляя, на кого же походил этот друг, раздышал огнем. И тут же устрашилась, каких бед наделало бы такое создание, если бы его прогневали чем-то люди. «Ты говорил про зов. Но, может, ты ошибся? «Может, тебе надо вернуться домой за барьер?» — неловко спросила Котя, складывая веточки, кору и сухую труху из дупел. «Даже если бы хотел вернуться. Это не так-то просто. Разрывы барьера открываются не каждый год», — отозвался погрустневший Венаур. «И в мир ваш я отправился только ради этого зова. Но я что-то делаю неправильно». «Это точно! Хаос-то не может ошибиться!» «Но что такое хаос?» — спросила Котя, раскладывая на снегу дощечку, подкладывая под нее кору и беря тонкую палочку. Спутник по указке проделал когтем небольшое отверстие в дощечке. «Хаос — это все, что за барьером», — объяснил Венаур задумчиво. «Говорят, однажды в черную дыру провалилось множество миров, И некоторые уцелели, отгородившись барьерами. Так сработала их магия. А все остальные смешались. Что такое черная дыра и как так провалились, не спрашивай. Мы сами не знаем. Это все легенды древних такие. Так, дай-ка мне. Он схватил передними лапами дощечку и принялся быстро вращать палочку в углублении. Котя потеряла дар речи, когда когтистые лапы в мгновение ока превратились в сильные мужские руки с длинными ловкими пальцами. Она даже зажмурилась, испугавшись, что уже бредит. Из последних сил она гнала от себя черную тень хвори, надеясь, что ее устрашат языки пламени и добрая еда. Пока Венаур с завидным старанием добывал огонь, Котя подхватила удачно подвернувшийся острый камень И привычным движением освежевала кролика, ловко сдирая с него шкурку. Получилось! Как же у вас интересно! воскликнул с детской радостью Венаур, когда кора под дощечкой начала тлеть. Котя тут же подхватила разгоравшуюся заготовку, поднеся ее кучке из тонких веточек, заботливо укрывая от порывов ветра. Это вот так вы и готовите свою пищу? Как странно-то! «Нет, я уже видел, но не так близко». Всё с тем же глуповатым восторгом продолжал Венаур, этот страшный монстр хаоса, этот непреклонный воин. Котя невольно рассмеялась, хотя горло её тут же сдавил кашель. Ох, как ей это не нравилось! Ей бы выйти поскорее к своей деревне, но оба не знали дороги. К тому же тушка кролика буквально просила, чтобы её зажарили. Венаур помог соорудить из веток вертел, потом руки его вновь обратились в лапы. Уже не осталось сил удивляться всем чудесам неведомого создания. Котя просто радовалась, что у нее есть теперь помощник. Он вновь приветливо обвился вокруг нее. Котя совсем отогрелась и на какое-то время вновь чуть не позабыла, что обязана куда-то идти, а потом устыдилась этого но лишь после того, как насытилась, оставив больше половины кролика и предлагая ее венауру. «Будешь?» «Жареное мясо?» — с недоверием спросил он. «Вкусное, чего бояться? Это же не сделает тебя человеком!» — пожала плечами Котя. Он призадумался и согласился, вскоре с удовольствием уплетая свою законную добычу. Котя невольно потянулась к созданию хаоса и почесала его за ухом, отчего он еще более довольно заурчал, хрустя косточками. На миг сделалось даже жалко, что пища людей не превратит его в человека. Котя вновь услышала зов и безотчетно попросила сам хаос. Или ей лишь показалось. «Пойдем. Надо найти дорогу так или иначе». Вскоре прервал ее нестройные раздумья Венаур. Пришлось затушить костерок, забросать его снегом и отправиться через неведомую чащу. Провожатый старался разведывать дорогу, временами проваливался по грудь в снег, недовольно фыркал, возвращался, искал обходной путь. Он утверждал, что его чуткий нюх должен почуять приближение человеческого жилья. Но уже сгущались сумерки, а они все шли и шли куда-то. Хотя бы удавалось не петлять и не бродить кругами. Венаур хорошо помнил собственные следы и приметы леса. Они брели все дальше, каждый раз надеялись, что за следующим деревом окажется дорога или какая-нибудь деревня. К концу дня Котя начала громко кашлять. Ее все-таки одолела злая хворь. Темнеющий лес перед глазами поплыл, ноги не согревались даже в ботинках, а от теплого меха Венаура лишь проходили новые волны лихорадки. «Полезай на меня, донесу», — обеспокоенно предложил Венаур, в зеленых глазах отразилась искренняя тревога. Он подставил спину, но Котя лишь оперлась на высокую холку, доходившую ей до груди. «Нет, я сама дойду», — выдохнула хрипло. Она еще не доверяла ему. Не настолько, чтобы ехать верхом, даже если ноги дрожали. К тому же не хотела обременять. Венаур и сам измучился от бесполезных поисков. Лапы его все глубже проваливались в снег, ночь сгущалась. Обессилив потерянные путники, остановились на дне встретившегося оврага. Кажется, здесь я спасалась от разбойников. Если вернуться к их лагерю, найдем и дорогу. Выдохнула устала Котя, прижимаясь к Венауру. Он оплел ее длинными лапами, буквально укрывая собой. Но ее все сильнее бил кашель, Прежней живости не осталось, она крайне редко хворала, крепкая и неугомонная, но многочисленные потрясения все же подкосили ее, Будто неуспокоенный мстительный дух в Харо наслал на нее злую лихоманку. «Тебе надо к людям, хоть в твою деревню, хоть в другую», — почти в отчаянии твердил Венаур. «А с тобой нельзя остаться», — сиротливо спросила она в полусне, зарываясь плотнее в мягкую шерсть. «Я не знаю. Сейчас точно не знаю. Я же не знахарь какой. У нас-то все само заживает», отвечал Венаур и негромко заскулил. «Прости меня, что не пришел сразу на помощь. Какой же я дурак! Побоялся, что твои провожатые меня увидят. Только не сдавайся!» Он тыкался в ее щеку, облизывал влажным теплым языком, терся лбом. Неукротимое создание хаоса повергло в смятение человеческая болезнь. А Котя лежала в его объятиях и хотела бы остаться в них навсегда. Но так ей подсказывало лишь искаженное сознание. Перед ней плясали тени, множество образов страшных, неразборчивых. Они сплетались причудливыми узорами, перемешивались, меняя восприятие вещей. Казалось, она отправляется в странствие по иным мирам. Казалось, она обязана умереть, чтобы возродиться другой, совсем другой. «Говоришь, если вернуться к стоянке разбойников, то найдем дорогу», — донесся из заплотной завесы голос Венаура. «Уже утро», — прошептала она с трудом разлепляя спекшиеся губы. Лицо горело, а руки и ноги будто погрузились в прорубь. Точно призрак, главаря в Хару, терзал ее, тянул за собой. Не зря воины после сражений совершали молитвы десяти духам, а если спать ложились в поле, то чертили вокруг себя охранные знаки от неуспокоенных врагов. «Да, утро, надо идти». «Мне кажется, я слышу человеческие голоса в отдалении». «Что, если это другие разбойники?» «Нет, не думаю. Давай, надо вставать, надо подняться», — убеждал ее Венаур, подныривая под руку. Встать получилось не сразу. Тело налилось тяжестью. Котя злилась на свое бессилие, слишком непривычное для нее. Сколько раз быстрые ноги носили по земле, сколько раз верные руки споры делали самую сложную работу. В поле она быстрее других девок из нежных любимых дочек собирала урожай, а в лесу наваливала на себя больше остальных хвороста и шла себе, почти не гнулась, даже не стройно напевала. Теперь же ее еле-еле держал порядком уставший спутник. Он с тревогой рассматривал ее. «Хаос мудр. Я пойму его замысел, обязательно пойму. Хаос мудр!» — временами бормотал он — И будто принимал свои личные испытания. «Нет, мы здесь не шли тогда, вернее, не бежали. Налево!» Еще указывала путь Котя, постепенно вспоминая свой ненормальный рывок. Вскоре среди деревьев показался сгоревший, запорошенный снегом лагерь разбойников. Новых там и правда не оказалось, только маячила полусгоревшая землянка, а на снегу все еще валялась разбросанная приданная, смешанная с грязью и золой распыленного ветром костра. Чуть дальше в лесу виднелись едва различимые продолговатые холмики, укрытые белым саваном снега. Тела разбойников, развороченные, разгрызенные, не лучше тушки кролика. Едва верилось, что Венаур – это добрый и даже иногда смешной проводник, способен на такое. Впрочем, котя и от себя никогда не ожидала, что сумеет отнять чью-либо жизнь. Но, видно, прав оказался странник из хаоса, нападающие сами виноваты. Смирение грозило бесчестием и многими мучениями, так что Котя только зло плюнула в сторону мертвецов, отгоняя их мстительных призраков. Но не помогло, потому что трясучка только усиливалась. Вот и они тебя искали! воодушевленно воскликнул Венаур, и Котя услышала голоса которые доносились из-за деревьев. «Иди к ним!» «Уходи, уходи в лес, пока они не заметили тебя! Скорее, Вен, скорее!» поторопила его, в свою очередь, Котя. И в сердце ее поселилась печаль. Возможно, они больше никогда не встретятся. А ведь он впервые показался настоящим другом. Но копья и луки охотников или воинов могли вновь ранить его, а у него на боку едва зажила прежняя отметина. «Ну не стой же! Не стой! Они наверняка вооружены!» Мучительно отгоняла от себя Венаура обессиленная Котена. Голос ее срывался то на кашель, то на горький вой. «Я еще пойму волю хаоса! Не забывай меня!» Бросил на прощание Венаур и кинулся в чащу. Какое-то время он посматривал из зарослей и в случае опасности немедленно бросился бы на врагов. Но вскоре он ушел, оставил ее. Вот и все, вот и все. С болью думала Котя, медленно оседая на снег. Так ее и нашли в окружении разбросанного преданного у разоренного сундучка. Это она, живая! Донеслись разрозненные радостные голоса. Из-за деревьев вышли несколько мужчин в добротных тулупах и с мечами, они напоминали убитых провожатых. Вот она, невеста и радостно говорили они. Неужели живая? Кто-то дотронулся до ее плеча, перевернул на спину, но она уже не видела лиц. А разбойники Однорукова все мертвые! Поражались новые голоса, но они звенели и исчезали, словно отражались от льда. Да что тут стряслось? Неважно, несите ее в сани скорее! Несколько рук бережно подхватили ее, и она с разочарованием поняла, что окружным путем ее все-таки доставят к постылому жениху, если бы удалось выйти к родной деревне. Хотя что там? За ней бы второй раз приехали наемники-сваты, повезли бы уже с большей охраной, а остаться в лесу с Венауром не позволяла человеческая природа. Откуда они знали, что разбойники повезут меня именно сюда? а, впрочем, уже не важно. — Вен, Вен Аур, не покидай меня, пожалуйста, мне так страшно. В отчаянии думала Котя, проваливаясь в небытие.